Тридцать пять. Ник. Джанна не покидала мои мысли после того, как я сказал, что не смогу приехать на вечеринку к Леону. Я был перегружен работой, и чтобы поехать, пришлось бы не только отменить около пяти встреч на этой неделе, но и срочно договориться о встрече с агентом по недвижимости, чтобы выставить квартиру на продажу. Я был очень занят тем, что устраивал свой окончательный переезд в Лос-Анджелес. Так было лучше не только для меня, у меня ведь в Калифорнии вся семья, Но и для компании. Мое пребывание в Нью-Йорке подходило к концу. Все было в порядке, и шло хорошо, пришло время заканчивать этот отдых. Основной причиной переезда в Нью-Йорк было желание быть как можно дальше от НОА, но я устал прятаться. Там моя сестра, отец, друзья, еще семья Софии, хотя эта деталь не слишком меня волновала. В руке снова зазвонил телефон, и я, фыркнув, ответил расстроенной подруге. Движение на дороге было сумасшедшее. Приходилось часто оглядываться, чтобы убедиться, что меня никто не собьет. Тут все другое. Жизнь в Нью-Йорке высасывала из меня жизненные силы. Мне было нужно на пляж. И срочно. Ты меня уже раздражаешь, Джен. сказал я и сам услышал раздраженный тон в своем голосе. Послушай, Николас, мудаклейстер. ответила она, и я рассмеялся от удивления. «Это день рождения твоего лучшего друга, человека, который всегда поддерживал тебя и был рядом каждый раз, когда ты лажал. Он приютил тебя, когда ты убежал из дома. Забыл? И ты был шафером на нашей свадьбе, так что тащи свою задницу сюда, если не хочешь, чтобы я сама приехала и притащила тебя силой». Прежде чем я успел ответить, услышал шум на другом конце линии и голос Леона. «Привет, чувак», — поприветствовал он, и я внимательно прислушался к тому, что происходило за тысячу километров. «Джанна, отойди, дай мне поговорить с ним». «Боже, ты невыносим, дорогой!» — упрекнула она. Я, наконец, услышал, как закрылась дверь. «Ник, ты должен приехать!» — я закатил глаза. «Слушай, я знаю, что у тебя день рождения. Мне очень жаль пропустить его, но я зашиваюсь. Я не смогу, извини». «Это из-за но...» — отпустил он тогда. И я остановился посреди улицы, отчего прохожие чуть не врезались в меня. Однако тон голоса моего друга заслуживал такой реакции. «Что не так сно?» Спросил я, когда свернул за угол и вышел на менее оживленную улочку. «Ну так спину повредила три недели назад, с тех пор дома. Ей нужен отдых, она едва может двигаться». «Спину? Что, черт возьми, произошло, чтобы так долго восстанавливаться? Все в порядке. Насколько все плохо?» Мысленно я уже отменял каждую встречу на следующие несколько дней. Леон молчал несколько секунд. «С ней что-то не так, чувак». Дженна странная, я никогда в жизни не видел ее такой напряженной, и Ноа тоже. Не знаю. Говорит, что у нее болит спина, но на днях я видел, как она двигалась без проблем. Думаю, что они что-то замышляют, и тебе лучше быть здесь. Все это звучало нелепо, но если Ноа больна. Как, черт возьми, это случилось. Что она делала? Леон тяжело вздохнул. Переносила коробки. Она съезжает с квартиры. «Я знаю, что должен был сказать тебе, но Дженна настояла, что мы не можем продолжать рассказывать тебе что-то без согласия Ноа». «Какого черта она съезжает? Там ведь оплачено до июня!» — закричал я, переходя улицу, и поднял руку, чтобы поймать такси. «Да, но Ноа об этом не знает, помнишь? Она думает, что квартира оплачена на год после отъезда Брайер. Так ты попросил хозяйку сказать ей, верно?» Я сел в такси и назвал адрес водителю. «Проклятая женщина!» — воскликнул я сквозь стиснутые зубы. Где она сейчас живет? Сейчас с нами, но она сняла чердак за пределами кампуса. Я не мог в это поверить. Я думал, Ноа будет жить в квартире, в которой жила с Брайер, по крайней мере еще год. Но она предпочла чердак. Территория за пределами кампуса была дерьмовой и опасной. Там точно не следовало жить одной. Слушай, Ник, я уже сказал, что по моему мнению тебе нужно сделать. Я не понимаю женщин, особенно этих двоих, но я знаю, что что-то не так и это связано с тобой. Когда ты видел, чтобы Дженна была так непреклонна в чем-то, что не связано с покупками?» В другой раз я бы рассмеялся, но сейчас разволновался. Да, настойчивость Дженны была странной, тем более, что последняя встреча с Ноа закончилась не очень хорошо. Может, они планировали отомстить и избить меня? Через 10 минут я добрался до дома и начал звонить. На этой неделе нужно встретиться со множеством людей, и какая-то часть меня продолжала задаваться вопросом, какого черта я это делаю? Я прибыл в день рождения Леона, но поздно вечером. Это был единственный рейс, который я нашел, и я был не в очень хорошем настроении. Мне совсем не хотелось ехать сейчас в дом Леона и праздновать. Все, чего я хотел, это поспать несколько часов. Стив распорядился, чтобы мою машину доставили в аэропорт, так что я сразу же отправился на ней и влился в поток машин, едва не нарушив скоростной режим. Сказал Софии, что мы встретимся там, хотя не был уверен, что у нее будет время — ведь она так же занята, как и я. Квартира Дженны и Леона находилась в красивом жилом районе, недалеко от университетского городка, но студентов тут не было, что делало район идеальным местом. Тут было много молодоженов. Наверное, единственное, что тут было не так, это то, что рядом не было моря. Вскоре после прибытия мне удалось найти парковочное место рядом с квартирой. Перед тем, как выйти из машины, я снял галстук, Бросил его на заднее сиденье, расстегнул несколько пуговиц на рубашке и попытался немного расчесать волосы пальцами, но безрезультатно. Я выглядел так, словно только что вышел из самолета и был полностью истощен. Я знал, что Ноа будет на этом празднике, и даже немного занервничал. Я понятия не имел, какой будет ее реакция, когда она увидит, как я вхожу в дверь. Просто надеялся, что она не будет пользоваться своим оружием. В тот день я не был настроен ссориться с кем-либо. Вошел в подъезд и поднялся на лифте. Вышел на четвертом этаже, и когда двери открылись, услышал шум. Дверь квартиры была открыта, в коридоре было застолье. Я знал большинство из гостей, и все с энтузиазмом приветствовали меня. Когда я вошел, первым, кого я увидел, была Дженна, одетая в очень красивое платье и туфли на каблуках. У нее в руках было два бокала, и она, казалось, почувствовала мое присутствие, потому что тут же остановилась и ринулась прямо на меня. «Боже мой, ты здесь!» — воскликнула она довольно истеричным тоном. «Я здесь!» — взвизгнул я, подражая ее голосу. Ее не позабавила моя выходка. Более того, она нервно огляделась. Да, она однозначно себя странно вела. «Поскольку ты ничего не сказал, я подумала...» Я сказал Леону, что попытаюсь, но до сегодняшнего утра не знал точно. «Ну вот он я», — сказал я, выхватывая один из красных бокалов из ее рук и поднося к рту. На моем лице отразилось отвращение. «Что это, черт возьми, такое?» — воскликнул я, показывая на бокал. «Ананасовый сок», — ответила Дженна, подняв брови. Я посмотрел на людей вокруг меня, пока мой взгляд снова не остановился на ней. «Ананасовый сок? Нам что, снова по двенадцать?» Дженна пролепетала что-то неразборчивое и протянула мне второй стакан, который держала в руках. «Виски. Хм, так однозначно лучше». «Ну, Джен, где ли он?» «В кухне. Увидимся». — ответила она, проскальзывая в гостиную. Не знаю почему, но я последовал за ней. Комната была заполнена людьми, и мне пришлось пробираться, пока я не увидел Дженну, склонившуюся над кем-то, сидящим на диване. Я подошел и увидел, что это была Ноа. Как только Дженна снова поднялась, Ноа повернулась ко мне, и даже на расстоянии я увидел ее бледное лицо. Леон появился передо мной и обнял так сильно, что чуть не сломал мне все ребра. «Спасибо, что пришел, дружище!» — воскликнул он, и я улыбнулся в ответ, не сводя глаз с Ноа, которая больше не смотрела в мою сторону и, казалось, вытянулась, как струна скрипки на диванных подушках. Леон проследил за моим взглядом и кивнул. — Бедняжка, она тут с тех пор, как все началось. Я сказал, что ей не нужно спускаться, но она настояла. — Ага, — сухо согласился я. — Только но ходит по вечеринкам, когда болеет. Я допил остатки своего напитка и поставил бокал на рояль. Я здесь по одной причине, не так ли? Я видел, что она не в восторге от того, что я приближался, но все же не убежала от меня. Она была очень изящна, сидя на диване в черном свитере и вязаном одеяле, закрывающем ноги. Лицо ее сияло так, что я почувствовал укол в сердце, когда подошел и сел прямо перед ней на стол перед диваном. Я с улыбкой посмотрел на 28 веснушек на ее носу, по которым так скучал, и мой взгляд слишком долго задержался на ее губах. «Посмотри на себя. Ты похожа на раненую птичку, которая больше не может летать», прокомментировал я с улыбкой на губах. «Я не хотел заново переживать то, что случилось между нами в последний раз. Но в моих объятиях говорила, что любит меня, и умоляла не оставлять ее. Она мучила меня во снах каждую ночь с тех пор, как я вернулся в Нью-Йорк». «Я думала, ты не придешь», сказала она, вцепившись в одеяло, так, словно от этого зависела ее жизнь. Я наклонил голову и через несколько секунд кивнул. Я сделал несколько звонков, и мне дали место на коммерческий рейс. Я устал. Никогда не летал эконом-классом. Но кивнула, рассеянно глядя на меня. «Почему? Почему ты сидишь здесь, если знала, что я не приду?» Продолжил я, когда она ничего не ответила. Ее щеки стали розовыми, слишком опасными для моего здравомыслия, но, по крайней мере, я попал в самую точку. «Все хорошо?» Спросил я, не в силах удержаться от того, чтобы не заговорить с ней с прежней нежностью. Что-то шло не так, и я начал немного нервничать. Но огляделась, словно еще что-то или кого-то. Музыка была не слишком громкой, но от нее немело в ушах, и мне показалось, что у нее тоже. «Я в порядке, просто немного устала». «Ищешь кого-то», — сказал я тоном, который вернул ее взгляд ко мне. Я увидел в них страх, которого никогда раньше не видел, и напрягся, оглядываясь, ожидая заметить, что же сумела вызвать в ней этот страх. Мне потребовалось немного больше времени, чем необходимо, чтобы понять, что она боится меня. Внезапно, и прежде чем я успел спросить ее напрямую, что случилось, Дженна появилась рядом с нами и села на диван рядом с Ноа, взяла ее руку и крепко сжала, отчего на ее лице расплылась широкая улыбка. «У вас все хорошо?» Я хотел ответить, но но опередила меня. «Леон!» — закричала она. Мой друг появился в мгновение ока. «Можешь отвести меня наверх? Думаю, на сегодня хватит». Дженна надулась и посмотрела на Ноа своими карими глазами, и когда я увидел, что Леон наклонился, чтобы поднять ее, мое тело инстинктивно дернулось. Я положил руку ему на грудь, давая понять, чтобы он не двигался. Внезапно я почувствовал себя загнанным в угол, Почувствовал странную атмосферу и то, что Но предпочла Леона мне, даже когда я был прямо перед ней. Это было больно, словно меня ударили в сердце. «Я отнесу ее наверх», — предложил я, расслабившись. Присел рядом с Но и поднял ее. Она отреагировала, крепко сжав мою шею. Я почувствовал, как она дрожит под моими руками и поспешил из переполненной комнаты к лестнице. «Я не просила тебя помогать мне», — упрекнула она и стиснула зубы. «Отлично». Я успел ее разозлить. Я направился в гостевую комнату дома. Я знал планировку, потому что бывал здесь не раз, проводя оживленные вечера с друзьями, когда после бесчисленных кружек пива не мог вести машину. Я прижал ног к себе, возможно, неуместно, учитывая, что мы не встречаемся, и вдохнул ее запах, когда наклонился над кроватью, чтобы уложить ее на подушки. В спешке, особенно из-за боли в спине, она сдернула ногами одеяло, забралась внутрь и укрылась. Я наблюдал за ней, пытаясь не рассмеяться. Затем она взяла мою руку, потянув, чтобы я сел рядом с ней на кровать. Она оперлась об изголовье и посмотрела мне прямо в глаза. «Я должна тебе кое-что сказать», — объявила она дрожащим голосом, сжимая мою руку, которую крепко держала. Я нахмурился, ожидая, что она продолжит, и как раз в тот момент, когда она собиралась заговорить, дверь в комнату открылась, и на пороге появилась София. Но побледнела. «Мне сказали, что видели, как ты поднялся наверх», — сказала София, глядя на меня с притворным спокойствием. Я встал и перевел с Софии на Ноа взгляд. Глядя на Ноа, я понимал, что ничего хорошего из этой встречи не выйдет, но хуже всего то, что я не хотел идти вниз с Софией, совсем наоборот. Хотелось закрыть перед ее носом дверь и услышать, что хотела мне сказать Ноа.